ну как о мой юный повелитель потряс ли ты научными знаниями учителей своих и товарищей своих потряс Я так и думал. Forth. Ну, пошли домой. Волька! Волька! Женька, Женька, Волька, что ты, Волька? что ты наделал, Волька? Понимаешь, Женя, я тут совершенно ни при чем. Я не виноват. Не виноват. Не виноват. А кто виноват? Уж не этот ли старичок? Тише. Именно он. Ну, не говори глупости! Я знаю только одно, ты все наше звенок подвел, а мы первыми шли. Это не по товарище. Женька, ну ты пойми меня, ну я же не виноват. Погоди, погоди, мы еще с тобой поговорим. Я должен возвращаться, но у нас тобой еще поговорим. Женя, Женя! Теперь он мне покоя не даст, как начнет прорабатывать. Кто это не даст тебе покоя? И кто смеет тебя прорабатывать, о достойнейшей из учащихся мужской средней школы? Да звеньевой наш, Женя Богарат. Он только что ко мне подходил. М -м -м. Нечего сказать. Хороший я. В самом деле все звено подвел. Что же мне делать? Я знаю, что надо делать. Ну, вот я вырву два волоска из бороды. Трах, ты бедох, ты бедох, ты бедох Ух, ты бедох, ты бедох, ты Что ты, хатавочек, Зачем ты выдираешь волоски из своей бороды? Пустяки, о, Волька. Это не стоит твоего благосклонного внимания. Хатабыч! Ты разгорячен и взволнован, о мой избавитель. Нет ли в вашем благословенном городе лавки, где продают этот э, шербет или другие шербетоподобные напитки, дабы ты мог прохладиться? А ведь верно. Хорошо сейчас холодненького лимонаду. Зайдем в кафе, ходи, Хатавыч, сядем за этот столик, будьте любезны. Что вам, граждане? Пожалуйста, две бутылки лимонной воды. Минуточку. А ну, подойди-ка поближе, недостойная прислужница. Это вы мне, что ли? Мне не нравится, как ты ответила на приказание моего юного друга и повелителя Приблиса. Хаттабыч, перестань. Прости, Волька, но я вынужден прищемить тебе мочку уха, дабы ты не утруждал себя излишними разговорами и ненужными движениями. Ну, Хаттабыч. Урла-шурла. пере Дура, дура, Дурла-дурла. Тух-ты-би-дох, тух-ты-би-дох, ах-ты-би-дох ответила прислужница на приказание моего прославленного друга. Я вас не понимаю, гражданин. Во-первых, приказаний никакого не было. Была просьба, и я пошла ее выполнять, вот и все. А во-вторых, у нас не принято тыкать. Обращайтесь на «вы», как полагается, понятно? Ты что же учить меня хочешь, М? На колени! Да вы что, гражданин! На колени прислужница! Перестаньте, гражданин! Какое безобразие! И ты, осидящая в клетке с неизвестной надписью Касса, тоже на колени. В знак моего могущества я вырастаю до потолка. Я вырастаю. Таю, вырастаю, вырастаю. Ой, что вы, стыдитесь, гражданин, ведите себя, как полагается в общественном месте. Ш если вы гипнотизер из цирка, так вы и воображаете. Падай ниц, презренная! Падай, падай, падай, падай, я тебе говорю, падай. Но-но-но, об этом не может быть и речи. Это, знаете ли, за границей, в капиталистических странах работники общественного питания вынуждены выслушивать всякие грубости от клиентов. А у нас, знаете, и вообще непонятно, почему вы повышаете голос. У вас что, жалоба? Пожалуйста, вежливо, попросите жалобную книгу, она у кассиржей. Я тебя спрашиваю, ты будешь становиться на колени или нет? Не буду. Не будешь? Нет. Угу. А ты... «Касса, будешь?» «Нет, не буду!» «Тоже не будешь?» «Тоже не буду!» «Хорошо!» «О, Волька!» mm -hmm. «Они не хотят становиться на колени!» mm -hmm. «Подожди, я освобожу твое ухо!» «Хатабыч, что ты делаешь?» «Ну ничего! Они жестоко поплатятся за свое упорство!» Дайте мне только вырвать три волоска из бороды. Ах ты, дох ты, дох ты, дох ты, дох ты, дох ты, дох ты, дох ты, что ты задумал? Я задумал наказать их, о Волька. Я поражу их ударом грома. Ах ты, дох ты, дох. Ой! Ой! Да что вы безобразничаете, гражданин! Катабыч, да перестань ты, пожалуйста! Удар грома никому поразить не может. Поражает молния, разряд атмосферного электричества. огромне не поражает. Гром — это звук. Сомневаюсь, чтобы это было так, но это безразлично. Я передумал, о, Волька, я превращу в пыль и прах Все товары этой презренной лавки, хорошо? Ты с ума сошел! Ведь это же государственное имущество! Старый ты балда! Действительно, что балда! Да позволено мне будет узнать, что ты, о бриллиант... Души моей подразумеваешь под этим неизвестным мне словом балда. Ух ты, ну, понимаешь Лихотабыч, это, как тебе сказать? Ну, в общем, балда – это что-то вроде мудреца. Приятнейшее слово – балда, но, однако… Никаких «но», никаких «но», считаю до трех. Если ты немедленно не уйдешь отсюда, между нами все кончено. Раз, два... Иду, иду, иду, о, Волька. Пардон, пардон, пардон. Ну, вы, нерадивые прислужницы, благодарите вашего юного избавителя. Ну, ладно, ладно. Извините нас, пожалуйста. Если можно, не очень сердитесь на этого гражданина. Он... Приезжи. Ну ладно, бывает. Слушай, здорово. Ты свидание читила?